«Куда это ты, Костя, так торопишься?» Открывая дверь, спросила свежеиспеченная вдова. «Или общество дочери? Тебе приятнее моего?» «Ну что ты, Марго, как могла такое подумать?» Растерянно, как школьник, пролепетал я. «К тебе-то и стремился, да говорят, ты все в делах». «Ой, не знаю, что теперь будет. Оксана, приготовь нам чай. Мы с Костей немного поболтаем. Иди, милая». «Да, мама». «Через пять минут все будет готово!» Подмигнув мне невидимым для матери глазом, она мгновенно исчезла. «Ну вот, Костя, осталась я вдовой!» «Не хныч, Марго, в твои-то годы!» «Жалко, конечно, Сергея! А что сделаешь?» «Зачем он это сделал, я до сих пор не пойму!» «А я тем более! Хоть бы записку какую оставил!» Вдруг разревелась она. «Нельзя же так! Совсем меня ни во что не ставил!» повесился и ничего не сказал. Все вы, мужики, такие. Ой, да что это я? Ты-то как живешь? Да обо мне ли сейчас речь? Неужели ты даже отдаленно не можешь себе представить, почему Сергей так поступил? В том-то и дело, что не могу. Как вы в последнее время жили? А как живут люди, прожившие вместе больше двадцати лет? Ровно, без скандалов, но и без любви. Но почему ты это спрашиваешь? Хочу понять. Я тоже, а понять ничего не могу. Чай, наверное, готов. Подожди, как дальше-то жить думаешь? Хочу продолжить его дело, возглавить фирму. Я ведь в свое время окончила финансово-экономические курсы. Нельзя сказать, что я великий специалист, но кое-как соображаю. Племянник обещает помочь войти в курс дела. Сейчас вот ездили знакомиться с производством. Сергей! Был единовластным хозяином фирмы? Нет, у фирмы есть соучредитель, у него 49% акций. Наверное, смерть Сергея была ему выгодна? Ну что ты, Костя, позавчера он ко мне приезжал, и у нас состоялся разговор как раз на эту тему. Он-то мне и предложил возглавить фабрику. Между прочим, я согласилась не сразу, он долго настаивал. А почему бы ему не заняться этим самому? Он работает на фирме? В том-то и дело, что нет, он занят делами далекими от производства. Крутой рэкет, что ли? Ну почему же сразу рэкет? Нет, Лёня, помощник одного из наших депутатов. Довольно расплывчато. И что же, он вот так бескорыстно и по-комсомольски предложил тебе стать руководителем фирмы? Ну, не совсем бескорыстно. Ныне это не модно. В обмен он попросил передать ему два контрольных процента. Недурственно. И ты, конечно, согласилась. Пока еще нет, но думаю согласиться. Дела на фирме оказались не так хороши, как нам говорил Сергей. А Люня обещает запустить новую линию по изготовлению железобетонных перекрытий, что значительно поправит наше теперешнее положение. А через месяц он выкинет тебя, как использованный презерватив. Ну почему я должна думать о нем так плохо? На всякий случай, имущество фирмы. Тоже наполовину принадлежит ему. Да, оборудование закупалось на равных паях. Хочешь моего совета? Попробуй. Постарайся как можно скорее освободиться от его партнерства. Зачем? Если бы не он, то мы бы давно сдохли. Лёня несколько раз находил нам сверхвыгодные заказы. Я не вижу причин для подобных действий. Когда увидишь, будет уже поздно. Ладно, к этому вопросу мы вернемся позже. «Вот как? А ты что, решил взять на себя роль опекуна?» Закуривая, усмехнулась Марго. «Будешь милосердным братом и утешением несчастной вдове?» «Конечно. А ты разве против?» «Вообще-то нет. Но на твоем месте я бы начинала с утешений, а не с производственных вопросов. Это выглядело бы естественней и приличней». «Всему свое время. Марго, то, что твой сын сидит на игле, я заметил давно». Меня интересует, откуда он берет деньги на наркоту. Зачем тебе наши проблемы? А ты желаешь остаться с ними в одиночестве? Почему в одиночестве? У меня есть дочь и заловка. Да и чем ты можешь помочь? Мне сложно тебе это объяснить, но ничего дурного я не замышляю. Мне кажется, что очень скоро ты можешь оказаться перед лицом еще одной беды. Наркоман в доме — это все равно, что ружье, которое рано или поздно... но все равно выстрелит. И если ты назовешь мне те источники, где Игорь берет деньги, то, возможно, я смогу предотвратить новое несчастье, пролить свет на нелепую смерть Сергея и выяснить причину его самоубийства. — Кто тебе нажаловался? — Оксанка, наверное. — Нет, я и сам догадался. — После того, как не стало Сергея, деньги даю ему я. Устало и безразлично, призналась она. — А что остается делать? «Не толкать же его на преступление!» «На преступление?» «Он толкнул себя сам, когда начал этим заниматься?» «Какую сумму ты ему выделяешь ежедневно?» «Сто рублей?» «Он просит больше, но я больше дать не в состоянии?» «Понятно. Где находится его наркопритон?» «Или он вместе со своими дружками колется под крылом любимой матушки?» «Не знаю, но под вечер, часов пять, он, как правило, куда-то уходит». И натуральным идиотом является домой. Только в десятом часу, а иногда и под утро. И так каждый день. Не каждый, но через день это точно. Когда же он делает уроки. Костя, похоже, что ты тоже идиот. Но ну какие там к черту уроки? Я со дня на день жду, когда его вышибут из школы. А ты о каких-то уроках. Я уже чего только в эту школу не таскала. Что только директору не дарила. А зачем и сама не знаю. Прости, И последний вопрос. В тот злополучный вечер, когда Сергей вместе с племянником поднялся сюда, в кабинет, где были все остальные? Сидели за столом, пили чай и смотрели видик, а потом раздался совершенно нечеловеческий Сашин крик. Вот так вот дружно сидели, и никто никуда не отлучался. Нет, ну почему же? Насколько я помню, Игорь с Андреем выходили на улицу покурить, а Оксанка поднималась к себе переодеться. «Но почему ты об этом спрашиваешь?» «Пока не знаю. Они выходили все вместе?» «Да? Но какое это имеет значение? Не пойму я тебя, Гончаров». «И не надо. По крайней мере, пока. Тебе случаем не приходилось раньше видеть этот брелок с ключами?» «Нет, вижу его впервые». Возвращая мне прозрачный пакетик, удивленно ответила она. «Это ключи от какой-то машины». «Точно. И хорошо бы узнать, от какой...» «Зачем?» «Потому что я нашел их в вашем дворе, под черной лестницей». «Вот как? Может быть, спросим Андрея?» «Да, и спрошу я сам. А тебе об этом лучше пока забыть». «Хорошо. Не понимаю, чего ты добиваешься. Идем пить чай». «Пойдем», — согласился я, поднимаясь. «Марго, если ты заметишь в доме что-то подозрительное или просто необычное, то немедленно звони мне». Чаепитие проходило чинно и пристойно, в лучших традициях наших бабушек. Относительно повешенного не было сказано ни одного слова, то ли из-за постоянно снующей Татьяны, то ли из-за присутствия Инны Владимировны, строгой сорокалетней женщины, выглядевшей гораздо старше нас. За столом не было ни Игоря, ни его двоюродного вундеркинда Саши, на которого мне хотелось взглянуть. Поблагодарив женщин за прекрасный чай, я откланялся и на секунду забежал в гараж, и там, под вопли какого-то ультрасовременного певца, познакомился с Андреем. Разглядывая его мощную, атлетическую фигуру, я невольно подумал, что он вполне бы смог приподнять тело Сергея и аккуратно заправить его шею в петлю. Узнав о причине моего прихода, Он долго рассматривал ключи, а, возвращаясь, с сожалением признал, что такой брелок он видит впервые. Осторожно потрепав грозного щенка по загривку, я вышел на улицу и чуть было не попал под колеса резко затормозившей машины. Белый жигуленок седьмой модели остановился буквально в полуметре от меня. — Козел! — испуганно и возмущенно объявил я выскочившему водителю. Невысокому худенькому парню в снежно-белом костюме. «За козла ответишь!» Смеясь, ритуально ответил он. «Маргарита Михайловна дома?» «Дома. Только для таких дураков, как ты, ее нет». «Да ты что, мужик, в самом деле испугался?» «Ну тогда извини. Потраченный мною адреналин на твои извинения не купишь. За моральный ущерб, который ты мне нанес, нужно платить». «И сколько же?» Закрывая машину, заинтересовался Воробушек. Во сколько ты оцениваешь свою нервную систему, изможденную алкоголем? В десять тысяч, подумав, объявил я. Десять тысяч рублей и ни копейки меньше. А ты крутая синичина! Вытаскивая бумажник, опять рассмеялся парень. Вот тебе на пузырь и вальсируй отсюда конканом. А это как? Я не знаю. Покажи. А с твоими маленькими ножками. У тебя и вальс, и конкан должен ловко получаться. Покажи. Я тебе покажу. Я тебе сейчас так покажу, что ты своим адреналином месяц мочиться будешь. Быстро дергай отсюда. С этими словами, видимо, не желая больше связываться с чернью, парень скрылся за дверью. Подумав, я оплюнул ему вслед и совсем было собрался уходить, как вдруг меня осенило гениальное. И смелая мысль. Достав найденный брелок, я наобум ткнул ключом в замок его машины. Пусть теперь говорят, что я не гениален. С мягким щелчком дверь открылась, и я очутился в салоне. Замок зажигания тоже узнал свой ключ. На бешеных оборотах я в холостую гонял двигатель, пока из ворот не выскочил перепуганный хозяин. Полный негодования он рвал дверцы, которые я предусмотрительно блокировал кнопками. Волю потешившись над его прыжками и ужимками, я тихонько, чтобы не запачкать его белый костюм, развернулся, показал язык и неторопливо покатил по узкой улице частного сектора. Но так, чтобы он имел возможность догоняя, изредка похлопывать по багажнику своей тачки. Когда эта игра мне прискучила, я, немного вырвавшись вперед, выдернул ключи, забрал начатую бутылку газировки и, помахав ему ручкой, спокойно пошел домой. «Наверное, наша следующая встреча не за горами», — подумал я, заходя в подземный гадюшник с нейтральным названием «погребок». «И желательно явиться к этому господину в белых одеждах. Ни одному». А имея за спиной надежное прикрытие, наверное, если его хорошо разговорить, он может поведать массу интересных вещей. Интересно, кто он такой? Судя по его поведению, в доме Алферовых он бывает запросто и часто. Но не будем ломать понапрасну голову. Завтра все выяснится, а сегодня придется довольствоваться ста граммами водки и знакомством с горьком. Интересно. «Каков он из себя? Наверное, такой же красавец, как и его сестра. Впрочем, гадать не имеет смысла. Уже через несколько часов я увижу его воочию, а пока было бы неплохо отдохнуть и набраться сил перед вечерним концертом». То, что тесть недоволен своим утренним походом в милицию, я понял сразу. Облаченный в парадный мундир с орденами и медалями, он сидел на кухне, пил водку. и ругался некультурным армейским матом. Видавшая виды Милка сидела в кабинете и под грохот магнитофонных динамиков ревела, как пятилетняя девочка. И давно это он, успокаивая не в меру чувственную супругу, поинтересовался я. «Уже часа два. Пьет и матерится. Матерится и пьет. Что там у него произошло? Не знаю, не говорит. А только звонил твой знакомый следователь». Сергей Александрович, и сказал, что лучше отцу куда-нибудь на время уехать. Сейчас от часу не легче. В сердцах выругался я. Что же он там такое натворил? Не говорит и ехать никуда не хочет. Все грозится свернуть Юрке в шею. Ты спроси у него, в чем дело? Может быть, он тебе расскажет. Попробую. Черт его дернул туда нарисоваться. Мы тоже хороши. Не могли его остановить. Алексей Николаевич! Обрываясь замысловатый мат, я бодро вошел на кухню. Что за шум, а драки нет? Да я его! Он у меня! Я их всех! Все непременно Алексей Николаевич поддержал я его добрые пожелания. С ними только так и надо. Менты они и есть менты. Чего от них хорошего ждать? Он, мне! Да я его! И ВСШО! Мне! Полковнику милиции! А что случилось? Вас что-то не устроило в их предложении? Эй, Костя, я его видел, я весь свой кабинет его соплями раскрасил. Какой кабинет? У вас нет кабинета? Но бывший мой кабинет, во, гляди кулак, я ему такую примочку поставил. Глядя на волосатый ефимовский кулак, я подумал, что шутову здорово не повезло, и ему, прежде чем обижать бывшего шефа, надо было все хорошенько обдумать. «Костя, ты знаешь, какого зама он мне предложил? Я его маму!» «Он мне предложил должность завхоза!» Я сначала подумал, что он шутит. Так и говорю, ты шутишь шутов. А он мне с гаденькой улыбочкой. Чего ж вы хотели? Уж не начальник ли штаба «Извините, — говорит, — на эту должность нам нужен умный человек, хорошо ориентирующийся в нынешней непростой политике». «Ну...» Но... Тот он как стоял напротив меня через стол, так и лёг на него. Все бумаги кровавыми соплями перемазал. Обидно, конечно, но бить-то зачем? Для удовольствия. Ты бы слышал, как он забежал, как стал звать на помощь, а я его все прессую. Тут мужики, менты знакомые набежали, оттащили меня. Вижу, что делать мне больше нечего, но и пошел в кафешку. Там отметился и домой. «Алексей Николаевич, уже тепло, вам бы с недельку на дачке пожить не мешало». «Чего? Ну уж нет, не заставите, чтобы я испугался этого прохиндея». «Алексей Николаевич, наплю и забудь, если вам так свербит, работу и так можно найти, где-нибудь в охранной фирме, а то и создать новую». «Хорошая мысль!» — выпив, крякнул он. «Надо будет над этим подумать». «Вот-вот». А пока во избежание недоразумений, вам надо отсюда уматывать. Ведь сказано, в профессии вора, как и в профессии мента, главное вовремя смыться. «Не за что! Чтоб я, полковник Ефемов, испугался этого шута!»